Библейские видения Слава Рембрандта пересекает границы европейских государств. Путешественники говорят о нём, как о замечательном художнике, имя которого достойно стоять рядом с великими живописцами. В его мастерской работают преданные ученики Фердинанд Болл, Гоббард Флинк, Якоб Бейкер, Гербранд Ванден Экхаут. Александр Бенуа в по картинной галерее Императорского Эрмитажа отмечал, Важным для рембранта казались не интересы дня и места, а интересы всего мира, всей истории. Недаром зачитывался он самой страстной поэмой в мировой литературе — Библии. Рембрандт в своих картинах и афортах создал параллельную Библию. Его иллюстрации именно не иллюстрации, а нечто особое, параллельное. И в его Библии живёт тот же всеохватывающий космический дух, как в Священном Писании. Жертвоприношение Авраама. 1635 год. Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург. Рядом с мрачным, почти безнадёжным настроением снятия с креста, жертва Авраама кажется ликующей торжественной. Момент духовной борьбы патриарха миновал. Он роняет занесённый нож, ещё не совсем понимает, что происходит. Но праздничный свет обливает его и точно наполняет всё весёлыми звуками труп и цимбал. Небесные лучи льются потоками. И удивительно, какими волшебными средствами Рембрандт достигает этого впечатления. Рядом с современными картинами Пленера и импрессионизма Авраам покажется тёмным. Тёмным, но не тусклым и не мёртвым. Абсолютная сила света у Рембрандта меньше, нежели у художников нашего времени. Но этой малостью чародей распоряжается так, распределяет её в таких пропорциях и отношениях, что результат получается разительный», писал Александр Бенуа. Другая выдающаяся работа Рембрандта «Пир Годы создания 1636-1638. Национальная галерея Лондон». Библейская книга пророка Даниила поведала о всемогущем царе Валтасаре, наследнике Навуходоносора, разрушившего и разграбившего Иерусалим, в том числе главное его святилище – храм, воздвигнутый царем Соломоном и уведший вавилонское пленение множество жителей Иудеи. Валтасар-царь сделал большое пиршество для тысячи вельмож своих и перед глазами тысячи пил вино. Вкусив вина, Валтасар приказал принести золотые и серебряные сосуды, которые Навуходоносор, отец его, вынес из храма Иерусалимского, чтобы пить из них царю, вельможам его, женам его и наложницам его. В тот самый час вышли персты руки человеческой и писали против лампады на извести стены чертога царского. Пророк Даниил, иудей, призванный растолковать Писание, объяснил. И вот что начертано. «Мине, мине, текел, парсин Вот и значение слов. «Мине, исчислил Бог царство твое и положил конец ему. Текел, ты взвешен на всех весах и найден очень легким». «Перес». Разделено царство твое и дано медианам и персам. В ту же самую ночь Валтасар, царь Халдейский, был убит. Даниил, пятая глава. Сюжет со светящимися буквами на стене словно создан для таких чародеев живописного света, как Тициан или Рембрандт. В таинственном холодном свечении, драгоценной утвари и божественных письмен пожарным заревом блещут затканные золотой чешуёй бармы Валтасара. Рембранто было недостаточно выдрузить на голову испуганного царя высокий тюрьбан, и он венчает этот торжественный свиток ещё и золотой короной. Интересно, что буквы древнего еврита Рембрандт в сакральных словах на стене выписывает не канонически справа налево, а сверху вниз, столбцами. Хронология жизни этого периода такова. 1635 год. Рембрандт открывает мастерскую на месте старого склада на Блумгартене. 1636 год. Спустя два месяца после рождения умирает первенец Рембрандта, румбартус